Глава четвертая. Ночная прогулка Через двадцать минут дом остался далеко позади. Она быстро шла в темноте по тихой улице. Летняя ночь была не черной, а скорее серой. Ей полегчало, хотя мышцы живота и диафрагма еще болели после рвоты. Свежий ветерок ласкал лицо. Она прошла под уличным фонарем. Тусклая электрическая лампочка гудела и отбрасывала мертвенно-бледный свет. Катрина шагала вперед. Каблуки цокали по асфальту. Вскоре гудение лампочки сменилось комариным жужжанием у самого ее уха. Навстречу ей ехала машина. Из-за деревьев вынурнули яркие лучи фар. Вдали показался осло. Весь город мерцал огнями, словно угли в громадном потухающем костре. Они отражались в черной воде ослов йорда, разрастаясь, увеличиваясь. Взревел мотор, и из-за угла вывернула вереница машин. Первая оказалась низкой, с открытым верхом. Дул сильный боковой ветер, и Хеннинг то и дело отбрасывал длинные волосы от лица. Он затормозил, и она села в машину. Они смотрели друг на друга и улыбались. «Что с тобой?» — спросил он. Ее улыбка стала шире. «А ты как думаешь?» «Ты что, выиграла кучу денег?» «Нет», — качнула головой Катрина. «Тогда рассказывай». Она задумалась и закрыла глаза. «Что-то случилось?» — спросил Хеннинг. Она широко улыбнулась и кивнула. «Настоящее чудо!» «Расскажешь?» «Потом...» — она сжала его руку. «Потом...» — повторила она, гладя приборную панель. Вдруг она спросила. «Где ты это откопал?» «Это машина брата», — ответил он. «Мне можно брать ее, когда он в командировке». «Серьезно? У тебя есть брат, который доверяет тебе такую машину?» Хеннинг криво улыбнулся и склонил голову на бок. «Брат есть брат». «Устал?» — спросила она. «Нисколько». «Чем займемся?» Он пожал плечами. «Сколько у тебя времени?» «Вся ночь». Он откинул голову, и эспаньолка на его заостренном подбородке выпятилась вперед, напоминая пучок мха. «Тогда все ясно, как звезды на небе», пробормотал он. «Я знаю, чем мы с тобой займемся». «Но сначала я хочу поесть», сказала Катрина. «Ужасно хочется что-нибудь жирное и вредное». В машине с открытым верхом Ее пышные волосы развивались на ветру. Хеннинг прибавил газу. Они ехали вниз, срезая крутые повороты. Холмен-Коллен нависал над ними огромной таинственной тенью. На очередном повороте их прижало друг к другу. Густые волосы упали ей на лоб. Не раздумывая, она сорвала с себя блузку и повязала ею голову как шарфом. Хенинг огляделся по сторонам. «Совсем как в фильме Филини, прокричал он в порывах ветра. «Ночью еду в машине с открытым верхом, а рядом красотка в одном черном бюзгальтере. Катриня наклонилась вперед и включила радио. Музыка загремела так, словно они сидели в концертном зале. Леонард Коэн пел «Вначале мы возьмем Манхэттен». Они переглянулись. Она сделала звук погромче. Хеннинг врубил более низкую передачу и вдавил в пол педаль газа. Спидометр показывал 130 километров в час. Дорога плавно спускалась вниз. Катрина смотрела, как переливаются на лице Хеннинга желтые пятна от уличных фонарей, как стробоскоп на дискотеке. Ей казалось, что они будто в туннеле. Ветер в лицо, рок-н-ролл. Захотелось забыть о высокомерии недавних знакомых, о светских условностях, о двусмысленностях и тайных желаниях, о потных руках. Если бы ее пригласили в такой дом года три назад, она бы уже раздобыла дозу и вколола себе в вену. Даже сейчас она ощутила смутное желание получить кайф. Но желание было слабым, как тяга к каким-то особым сладостям, которые нравятся только в детстве. Она, тяга, не пройдет никогда, но три года назад она еще не умела управлять собой. Три года назад она не сумела бы обрадоваться своей способности отвергнуть мужчину, от которого тошнит. Три года назад она не смогла бы заставить себя уйти из дома, где ей плохо. Уйти одной, не беспокоясь о том, что о ней подумают. Три года назад ей было бы не все равно, что подумают о ней, когда она несется в открытой машине. Три года назад великая тайна была просто черным, непроницаемым вакуумом. Если бы она уделила своей тайне больше внимания, возможно, она возродилась бы». Она улыбнулась про себя. «Возродилась». Хеннинг терпеть не может такие высокопарные слова. Правда, Хеннинг никогда не жалел о том, что появился на свет. Хеннинг заехал на стоянку у корт Адалерсгатте, Акербрюге. Развлекательный район раскинулся как крепость перед верфью Хонер. На другой стороне виднелись Ратушная площадь и крепость Акерсхус. Хотя время близилось к полуночи, Здесь кипела жизнь. Они зашагали вдоль трамвайных путей, прошли мимо стоянки такси, и два таксиста помоложе засвистели вслед Катрины. Она посмотрелась на свое отражение в витрине, скорчила рожицу. «Как приятно! Приятно быть дерзкой, но не вульгарной, уверенной в себе, но не наглой, простой, но не дешевкой. Это я!» подумала она. «Вот какая я! Ни голая, ни одетая, ни голодная, ни присыщенная. В очереди в Макдоналдс они подружились с каким-то пьяницей. Он схватил Катрину за руку и подмигнул Хеннингу. «Господи!» — сказал он. «Хотелось бы мне быть молодым, вроде вас». Катрина стрельнула у него сигареты уличный музыкант, игравший на лавочке перед паромной переправой на Несоден, заиграл «Золотое сердце» Нила Янга. Пьяница пригласил Катрина на танец. Она согласилась. Гости, сидевшие за столиками кафе на променаде, летней ночью напоминали темные тени. Тени, которые вполне могли оказаться как друзьями, так и врагами. Ей не было дела до теней, которые мрачно смотрели на нее, не понимая, что происходит. Мимо них в темноте быстро проходили туристы в шортах и белых кроссовках с нагрудными кошельками на веревочках. Катрина взяла двойной чизбургер, жареную картошку с кетчупом и большой стакан Кока-Колы. Хеннинг — только ванильный молочный коктейль, как всегда. Хеннинга не переделаешь». «Разве ты в гостях? Ничего не ела?» Спросил он, когда они вернулись в машину. «Меня вырвало. Угадай, почему?» «Из-за бояшки». Она кивнула. «Он к тебе приставал». «Как всегда». Хеннинг достал из кармана рубашки самокрутку, закурил, шумно затянулся. «Я всегда говорил». Он ненадолго задержал дым в легких. От него просто блевать тянет. Он снова затянулся. Их окутал запах марихуаны. «Но я бы ни за что не подумал, что тебя вырвет», — продолжал Хеннинг. «Я думал, ты нормальная». «Да достало меня быть нормальной!» Катрина ухмыльнулась набитым картошкой с кетчупом ртом. Хеннинг снова шумно затянулся. «Ты бы хотела быть нормальной?» — спросил он. Глаза у него заслезились. Она отбросила волосы назад. «Нет! И это замечательно!» Они катили по шоссе. Из динамиков лился мягкий бархатный голос. У масте Мюра Хеннинг свернул на старый Моссевей. Они проехали мимо зоны отдыха Вервенбукта, Ночью на дороге почти не было машин. Катрина выключила радио и вытянула руки вверх. В них ударил ветер. На фоне неба чернели силуэты деревьев. Пахло свежескошенной травой, ромашкой. Их окружали летние запахи. Хеннинг свернул направо в Ингерстранд. Они остановились на усыпанной гравием парковке под большими соснами. Машина стояла капотом к тихому Буннафьорду и узкому пляжу внизу. Оба развернулись, услышав рокот еще одной машины. Они были не одни. Из-за поворота вынырнули лучи фар. Другая машина затормозила и остановилась чуть поодаль. «Нигде нет покоя», — улыбнулся Хеннинг, поворачивая ключ в замке зажигания. «Я хочу, чтобы мы были одни». Катрина ничего не ответила. Она думала над тем, что он сказал, и гадала, нужно ли отвечать. Хеннинг сдал назад, развернулся. Они возвращались той же дорогой. Но на перекрестке он свернул направо. Скоро они очутились неподалеку от озера Иер. В чудесном, тихом месте. Неподалеку виднелись, Стол, лавка и заросли кустов. Хеннинг поставил машину между деревьями. Сверху хорошо просматривался другой берег озера. В нескольких сотнях метрах вдали виднелся силуэт гигантской автомобильной покрышки. Там раскинулся трейлерный парк Юлет. Хеннинг заглушил мотор. Несколько секунд они слышали стрекотание сверчка. Вскоре умолк и он. От их тишины показалось, будто они очутились в полном вакууме. Ей хотелось рассказать ему о своих чувствах, передать ему свою дрожь, от которой немело все тело. Хотелось все рассказать здесь и сейчас. Но она не могла подобрать нужные слова. Они молча смотрели друг на друга. В конце концов тишину нарушило щелканье электрической зажигалки. Лицо Хеннинга осветилось красным язычком пламени. Он прикуривал. Скрипнуло кожаное сиденье. Она откинулась на спинку и стала смотреть висиное черное небо, в котором мерцали звезды, напоминая мерцание лампы, накрытой черным ситом. Вслух она сказала, как будто там лампа, накрытая дурацким черным ситом, Они снова посмотрели друг другу в глаза, смотрели так долго, что ей начало казаться, она вот-вот утонет. Интересно, почему у нее всегда все так сложно? Она никак не может провести границу между дружбой и любовью? «Если бы, — сказал он, — можно было отойти подальше, отступить, то мы поняли бы, что здесь, на земле, Царит хаос. Вот мы видим две звезды. Возможно, одна из них умерла и погасла много лет назад, а другая вот-вот взорвется. Нам кажется, что звезды незыблемы, но все постоянно находится в движении. Земля падает, солнце падает, а между ними взрываются звезды и создается время. Сигарета ходуном ходила в углу его рта. Глаза горели. «Какой же он мальчишка!» Подумала она, вынимая сигарету из его сухих губ. Зажав сигарету между своими длинными пальцами, она робко поцеловала его. От него пахло дымом и таблетками. Его эспаньолка щекотала ей подбородок. Он что-то сказал, но она не разобрала, что. Слова ласкали ее лицо, как нежные порывы ветра, пробившиеся между тонкой прибрежной травой. Он что-то говорил. Она раздвинула губы и тихо дунула. «Представь себе женщину», — шептал он. «Красивую и немножко дикую женщину, которая жила много лет назад». «Дикую?» «Все, о чем я рассказываю, происходило много лет назад. Представь, однажды женщина идет по тропинке к реке. Через реку переброшен мост, такой допотопный мост, сделанный из стволов поваленных деревьев, без перил. Дело было весной или осенью, перебила его Катрина. Весной, и река переполнена» и она останавливается, чтобы посмотреть вниз, в пенный поток. Она стоит и вертит в руке свое кольцо, а потом роняет его в воду. Что за кольцо? Сейчас расскажу. Кольцо передавалось в ее семье из поколения в поколение, и вот кольцо падает в воду. Оно пропало. Много лет спустя она встречает мужчину. Он из Канады. А она откуда? Катрина улыбнулась, не отводя глаз от его ошеломленного лица. Ты говоришь, он из Канады, а она откуда? Хеннинг всплеснул руками. Ну, допустим, из Намсоса. Вот видишь, как мало надо, чтобы ты потерял самообладание. Ты задаешь слишком много вопросов. Не мешай мне рассказывать. Она улыбнулась. «Все потому, что ты так разволновался. Не злись! Продолжай!» Они женятся. А он всю жизнь носит на шее амулет, шкатулочку индийской работы, вырезанную из дерева. В шкатулке лежит тайна. Одна вещь, которую он нашел в желудке у лосося, которого выудил в молодости. «Кольцо!» – скричала Катрина. Хеннинг раздраженно выдохнул. Она широко улыбнулась. «Будешь отрицать, что его амулет — кольцо?» Он тоже широко улыбнулся. «В шкатулке в самом деле лежит кольцо, но не в нем дело. А в чем?» «Дело в том, что он умирает». «Умирает? Какой ты злой!» И после его смерти вдова открывает шкатулку, которую он всю жизнь носил на шее. «Почему ты улыбаешься?» «Ты такой безнадежный романтик!» Хеннинг снова улыбнулся. «Ни за что не пойду с тобой в кино!» «Нет, пойдешь. Пошли в кино! Пошли завтра!» «Ты никак не даешь досказать! В кино я хожу не разговаривать!» «Да! Но, не сомневаюсь, ты и там все время будешь комментировать фильм! Терпеть не могу, когда в кино разговаривают!» «Обещаю молчать, если завтра ты пойдешь со мной в кино». «Что скажет Уля, если мы с тобой пойдем в кино?» «Не приплетай сюда, Уля. Я говорю о нас с тобой». «А я о системе», — не сдавался он, стараясь оставаться беспристрастным. «Я хочу сказать, не случайно тот мужчина всю жизнь протаскал на шее ее кольцо? Нет двух одинаковых колец». Это то самое кольцо, которое она обронила до того, как они познакомились. Он поймал рыбу с кольцом в желудке. Однако и кольцо, и мужчина, и женщина, и лосось входят в систему, являются частью шаблона. Если взглянуть на все под нужным углом, все становится понятным и логичным. Надо только немного отойти, отступить. «А ты плаваешь на розовом облаке», — заметила она, затягиваясь. Вопросительно подняв брови, протянула окурок ему. Он отмахнулся, и она смяла окурок в пепельнице. «Самое странное в твоей истории», — сказала она, — «что жена не знала о кольце, которое ее муж всю жизнь протаскал на шее. Они ведь были самыми близкими друг другу людьми, «Это ты безнадежно. Он вздохнул и, немного подумав, продолжал. «Так вот, муж таскал амулет на шее, потому что мечтал о женщине, которой принадлежало кольцо. По-моему, он не хотел признаваться в своей мечте жене, потому что он очень ее любил. Он не хотел, чтобы она знала, что он мечтает о другой. Да ведь на самом-то деле кольцо было ее... «Значит, о ней он мечтал всю свою жизнь!» Катрина задумчиво кивнула. «Прекрасная сказка!» Хеннинг нагнулся и нажал кнопку на приборной панели. Откидная крыша с тихим жужжанием поползла вверх. «Разве ты не хочешь видеть звезды?» В притворном удивлении спросила она. «Я немного озяб ответил он, как будто цитируя строчку из книги. После того, как крыша отрезала от них звезды, они будто очутились перед тлеющим камином. Блики от звездного неба разбежались по капоту. Катрина укусила какая-то мошка. Она почесала лоб. «Ну вот», — продолжал он, — «я стараюсь описать тебе шаблон». Представь себе руку, которая замахивается и забрасывает удочку. Прошел всего миг в океане времени, однако миг стал составной частью системы. Рыбина глотает наживку, чтобы мужчина мог вытащить ее и найти в ее брюхе кольцо. Ты только представь себе тот миг. Солнце отражается в каплях воды на металлическом крючке, Сотая доля секунды Рыба ощущает голод И устремляется к крючку Сотая доля секунды Звено в цепи Все взаимосвязано Судьба Мужчина Женщина Лосось Время и кольцо С которым она играет на мосту Все вместе Все это создает Единую систему То же самое мы с тобой Нет Лучше представь себе двоих людей, любых молодых людей, людей, которые любят друг друга, сами того не зная. «А разве так бывает?»